Глава тринадцатая. Директора просили оставаться в комнате и не ходить следом. Это и опасно, и ни к чему ей видеть то, что будет дальше. Но не успели спуститься в зал, как она, конечно, не замедлила появиться, по-прежнему кутаясь в одеяло. «Ребята, а как...» «Да что вы делаете?» Георг поморщился от крика. «Вот принесло не вовремя!» Из-за этого он и не любил иметь дело с непосвященными людьми. Директриса вошла именно тогда, когда он, закатав рукава, делал надрез на руке. Кровь каплями оросила пол, щепки, обрывки ткани. «Все в порядке», – процедил он, – «иначе его не выманить. Вы еще что-то вспомнили?» Женщина собралась с духом, заговорила спокойно, только глаза отводила от раны на руке охотника. «А как вы хотите от него избавиться? Убить-то не получится или получится?» Максим успокаивающе улыбнулся. «В прошлый раз такой возможности не было, потому что нужно как минимум трое охотников. Нас как раз трое. Идите к себе, Ксения Михайловна. Идите. Мы сообщим, когда все закончится». В зале сделалось тихо. Стас деловито чертил на полу треугольник кусочком мела, который всегда носил с собой. В принципе, можно было обойтись и без него, но так сподручнее. Треугольник ровный, и вершины сразу видны. Указал Максу на одну из вершин. «Ты — замок», — кратко приказал он. «Я — Жернов. Геор поворот. Вставай пока в центр. Когда леший появится, отступишь к вершине». «Уничтожить нечисть, не имеющий материального тела, можно только втроем, заманив тварь в ловушку». Каждый из охотников становился одним из знаков. Замок запирал нечисть, Жернов брал ее в тиски, поворот двигал Жернов, перемалывая нечисть, уничтожая ее темную сущность. Стас занял место, кивнул Геору. Тот развел руками, мол, я-то готов, да клиент, видишь, задерживается. Мусор на полу действительно оставался безучастен к происходящему. Непонятно было, то ли это остатки лешего, что были вшиты в чучела, то ли последствия разгрома. Вот если окропить частицу нечисти кровью... Геор шагнул за границы треугольника. «Ты куда?» – прошипел Стас. Геор отмахнулся, поднял валяющиеся кверху лапками чучело мыши, разломил сухое тельце, на ладонь выкатилась крошечная шишка, едва заметно дернулась от прикосновения охотника. Хм, вот и ты вернулся в центр зала испачкал шишку в собственной крови и бросил на пол вытащил меч готовясь к появлению лешева заговоренное лезвие не убьет тварь но георг чувствовал себя увереннее ощущая в руке тяжесть в стали сначала показалось что по залу пронесся то ли вздох то ли стон каждое чучело слабо шевельнулось Вверх поднялись струйки темной энергии, устремились друг к другу, закручиваясь в воронку там, где пролилась кровь Геора. Воронка тянула к себе веточки, сухие листья, щепки, лоскутки, клочки шерсти. Постепенно из них ткалась тонкая высокая фигура. Появились ноги, руки... Жуткое лицо, напоминающее маску, созданное из коры, панцирей, жуков и шишек. Из листьев и веток собрался плащ. Леший встал напротив Геора. Два разноцветных камешка, заменяющие твари глаза, один желтый, другой зеленый, неподвижно уставились в лицо охотника. Губы, две изогнутые дощечки, шевельнулись, издав протяжный, мучительный скрип. Удивительно, но в нем угадывались слова. — Отпусти... пропусти... в лес... — Конечно, — усмехнулся Георг. — Может быть, еще проводить? Он начал отступать спиной к вершине треугольника, предназначенной для него. Сейчас перемелет, товар и воспоминаний не останется. Леший шел за ним. Рос, возвышался над Геором уже на целую голову. Его чудовищное лицо наклонялось к охотнику. Губы-дощечки шевелились. Геору на миг показалось, что вот и случилось то, чего он так боялся в детстве. Вот он, колдун, дождался своего часа, долго выжидал, и теперь наложит проклятие. Ему почудилось, что Леший улыбнулся. Нет, то просто искривились деревяшки, заменившие рот. Померещилось. Сейчас. Вот вершина. «Наказание!» Смерть! Острая сухая сосновая игла вылетела из руки Лешего и впилась в плечо Геора. Укол был почти незаметен, но от него словно мороз разлился под кожей. Ерунда, не стоит об этом думать. Охотник, не глядя, смахнул иглу. Еще шаг, и он оказался на вершине треугольника, а еще через мгновение сплел пальцы в символ поворот. Краем глаза заметил, что Стас и Максим делают то же самое. Теперь нечисть не уйдет. Леший застыл на месте. Казалось, что ветер треплет полы его серого дырявого плаща. Геор чудилось презрение в его разноцветных глазах. В следующую секунду сила охотников закрутила его, Смяло, разметала щепки, веточки и обрывки ткани, превращая лешего в мусор, а потом в прах. Георг зрением охотника видел, как рвется на клочки темная энергия, истончается, падает каплями на пол и тут же испаряется. Справились меньше, чем за минуту. Тьфу, пропасть! Макс вытер пот, выступивший на лбу. Быть замком... — Удерживать нечисть — трудная задача. — Требую премию. — Сейчас, — откликнулся Стас. — Сначала отчеты заполни. — Давай-ка дуй наверх, накладывать заклятие забвения. — Георг, все в порядке? Георг разминал плечо, чувствуя, как в мышцах на месте укола с основой иголкой разливается холод. Надо к алхимикам заглянуть, попросить какого-нибудь подходящего зелья. — Все нормально, — буркнул он. Анатолий долго мял плечо Геора, потом снял очки, принялся протирать их. Взгляд близоруких глаз сразу сделался растерянным. — А что ты чувствуешь? — спросил он охотника. — Холод? Боль? Какие-то непривычные ощущения? Геору не нравилось лицо алхимика и тон, каким он задавал вопросы. — Да ничего особенного. Холод немного. Дайте мне какого-нибудь зелья, и я пойду. — Зелья, если бы... Анатолий не договорил, закашлялся, но Геору показалось, что он специально. «Вы что-то скрываете?» Эта игла холодно вдруг стала не только в плече. Мороз пробежал по коже. Разноцветные глаза, желтый и зеленый, не мигая смотрели на него. Наказание. Смерть. «Да нет, ерунда. Алхимики любят раздувать проблему на пустом месте». Георг хмыкнул и принялся натягивать куртку. «Мы завтра создадим консилиум», — догнал голос Анатолия. «Я не знаю точно, есть ли опасность. Я не сталкивался с таким прежде». «Ну вот, с этого надо было и начинать, а не делать глубокомысленный вид и не вздыхать, как над покойником». Георг подошел к ячейке, открыл дверцу и долго разглядывал экипировку. «Наверное, давно нужно было заказать оберег от сглаза. Но разве угадаешь?» Он вытащил серебряный кинжал и сунул в потайную петлю куртки. «Придется все решить сегодня. Ни к чему тянуть». И все же тянул. На ужин зашел в имбирь, долго сидел над бокалом пива, глядя, как сгущаются сумерки за окнами. На третий этаж поднимался, ощущая себя девяностолетним стариком. Казалось, на каждую ногу привешено по гире. Долго стоял у собственной двери, бессмысленно разглядывая ключ, который держал в руке. Как только зайдет, все нужно сделать быстро, не испугать. Проклятие! Она нечисть! Баньши! Эти твари не ощущают ни страха, ни сожаления. Сжал челюсти, отпер дверь. В квартире было тихо и темно. Геор подумал было, что тварюшке удалось уйти, и почувствовал что-то вроде облегчения. Зашел в комнату, щелкнул выключателем, и тогда он увидел ее. Тварюшка сидела в кресле, подобрав ноги и кутаясь в старенький халат Геора, тот самый, который он всегда оставлял на двери душевой. Пепельные волосы были уложены в аккуратную косу. Две пушистые пряди, выбившиеся из прически, обрамляли лицо на подлокотнике лежала книга геор издалека узнал ее томик куприна единственная книга в его холостяцкой берлоге он уже не помнил каким образом она к нему попала баньши придерживала пальцем место на котором остановилась подняла голову и улыбнулась улыбнулась геору показала что серебро кинжала сжет его сквозь ткань рубашки «Кто тебе разрешал трогать мои вещи?» Грубо спросил он. Подошел и выхватил книгу. «Извини», — Баньши опустила взгляд. «Я не знала, что нельзя. Просто было скучно сидеть здесь одной, поэтому решила почитать». «В темноте?» Тварюшка подняла глаза. «Я ведь вижу в темноте?» Растерянно прошептала она. «А, да». Он отвернулся, Закружил по комнате, как хищник по клетке, не снимая ни обуви, ни куртки. Кинжал в петле. Надо вынуть его. Сейчас. Подойти со спины, задать какой-то невинный вопрос, отвлечь. Он все сделает быстро. Алена не испугается. Баньши! Баньши не испугается! Творюшка следила за ним глазами, и взгляд становился все более пристальным и внимательным. Неужели догадалась? Тебя прокляли. Тихо произнесла она. «Сегодня. Ты знал?» Геор остановился, точно наткнулся на невидимую стену. Подскочил к баньши, схватил за плечи, борясь с искушением трихануть тварюшку как следует. «Что за проклятие? Как оно работает?» Нечисть покачала головой. «Я не знаю». «Но я вижу, это как черные нити в твоей ауре. Они разрастаются, и их становится все больше. Если хочешь, я попробую достать». Геор опустил ее на диван, растер лицо ладонями. С каких это пор его жизнь так стремительно понеслась под уклон? Как это вообще случилось с ним? Больши в его доме, проклятие в его крови. «Не просить ведь в самом деле нечисть о помощи». Баньши осторожно подошла и встала рядом. Даже стоя, она была ненамного выше сидящего охотника. «Сними куртку», — тихо попросила она. Георг мыльнулся. Слишком уж комично выглядела ситуация. Сколько раз девушки в его квартире предлагали снять куртку, а потом раздевались сами. Но нечисть об этом просила его впервые. Куртку все же снял кинул на пол и кинжал звякнул, ударившись о ножку дивана. Тварюшка догадалась и закусила губу, но ничего не стала говорить. Положила свои маленькие ладони на широкие плечи охотника. Руки большие были холодны. Закрой глаза, попросила она. Мне так будет легче. Не хочу, чтобы ты видел меня, когда я пью. Плевать, откликнулся Георг. «Я знаю, что ты нечисть. Ничего не изменится». Баньши кивнула, чуть откинула голову, губы приоткрылись, глаза закатились точно в экстазе, к щекам, которые оставались бледными все это время, впервые прилила румянец. Георг думал, что почувствует отвращение, но удивительно, именно сейчас Баньши выглядела особенно живой вот только продолжалось это недолго тварюшка закашлялась зажала рот рукой и бросилась в ванную комнату геор услышал что ее тошнит потом как шумит вода появилась Банши не скоро шла пошатываясь и была бледнее чем прежде вокруг больших серых глаз залегли тени гадость пожаловалась она невероятная дрянь присмотрелась к геору и вздохнула Я не смогла до конца. Сейчас черных нитей осталось совсем мало, но они растут снова. Я не знаю, как тебе помочь. — Ничего, — буркнул охотник. — Разберемся. Банши скользнула мимо, присела на краешек кресла. Теперь она не отводила взгляд от куртки и ежилась, обхватив себя за плечи. — Там у тебя кинжал, — сказала она. — Серебро. «Да». Тварюшка потихоньку по сантиметру распрямилась, откинулась на спинку кресла, запрокинула голову и прошептала. «Только быстро». Георг бормоча ругательство подхватил куртку и отнес в коридор. Вернулся, сдернул покрывало с кровати и кинул на пол. Банши не шевелилась. «Уже поздно», — буркнул охотник. «Я устал и собираюсь спать». — указал на покрывало. — Ты можешь спать здесь. Творюшка моргнула. — Что, не нравится? Предпочитаешь провести ночь в ванной? — Я не сплю, — напомнила она. — Я здесь посижу тогда, в кресле. — Сиди, — рявкнул Геор. Он упал на постель и отвернулся к стене. — Надо бы раздеться? Да пофиг. Ему и так казалось, что взгляд банши Прожигает его спину насквозь, а если он представит перед ней в трусах, подумает только во что превратилась его жизнь в какой-то сумасшедший фарс. И не вздумай. «Не стану», — ответила она тут же. «Я не причиню тебе вреда».